Кстати, о поклонниках. Самые конченные ублюдки среди нас, селебритис, стенают от якобы невозможности выйти на улицу незамеченным. Даже если это так, даже если твоя жизнь напоминает сумасшедший дом, смени профессию, чувак. Стань счастлив. Начни снова вести отстойную жизнь простого человека. Или не жалуйся, мать твою и я не жалуюсь я просто живу жизнью человека который берет на себя повышенные обязательства назначая восемь встреч в день и последовательно все отменяя потому что у него вот уже третий час не получается правильно свести на домашних вертушках с смелзлактин спирит нирвана все идет по плану гражданской обороны жизнью человека который по пути на студию замечает нечто особенное и по приезде бегает по потолку с требованием за час до прямого эфира переделать все сюжеты, потому что он вдруг обнаружил, что они не соответствуют. Чему? Частенько ты и сам не знаешь. Просто в какой-то момент ловишь тень идеи и целыми днями думаешь, как именно ее использовать. Это заставляет тебя вскакивать ночью и измарывать каракулями три-четыре листа, причем так замысловато и подробно, что утром уже невозможно разобрать, что ты имел в виду. Из-за этого ты часами стоишь в супермаркете и тупо вертишь в руках коробки с хлопьями, поражённые внезапной мыслью, что в программе нужно переделать всё, от заставки до звукового сопровождения. Но, наконец, понимаешь, что дело не в заставках, логотипах и озвучке. Дело не в сюжетах и монтаже. Проблема в тебе. В червяке, который постоянно грызёт печень, требуя новых побед, оваций, признаний, В твоём чёртовом тщеславе, чувак. Особенно очевидно это в такие дни, как вчерашние. Я сломал над столом карандаш, когда главный редактор канала сказал на планёрке, что на прошлой неделе шоу было пресноватым. Пресноватым, бля! И это я слышу от человека, который каждый раз своим появлением наводит меня на две мысли. О суициде и эмиграции. Или о суициде в эмиграции. Реально, если вы хотите моей смерти, оставьте меня с ним на сутки в замкнутом пространстве. Послушав его рассуждения об исследовании аудитории или тенденциях в мировой музыке, пристально посмотрев его постное лицо, ощутив его дирольно-стерильное дыхание, я вскрою себе вены чуть быстрее, чем за 10 минут. Бррр. Даже руки зачесались. Нет, вскрывать не буду. Не люблю вида крови. Лучше дознуться. Говорят, прикольная смерть. Я опрокидываю в себя очередной стакан. А о чем бишь я остановился? На передозе? А, на вчерашнем дне. Так вот, после планерки я давал трехминутное интервью интернет-порталу, название которого, как всегда, не запомнил. И журналистка заставила меня побелеть от злобы, заметив вскользь, что не смотрит мое шоу уже три недели. Она, сука, видеть ли, не успевает. А вечером... Вечером я чуть с ума не сошел, когда мне показалось, что официант в ресторане меня не узнал. Я заплакал бы, китс. Да вы все равно не увидите слез за темными очками, которых я практически не снимаю. Реально, китс, в такие моменты я чувствую, что этот город больше не любит меня. Внезапно я ощущаю дикий голод. Встаю, уже порядком набравшийся. Разогреваю в микроволновке картонку с лапшой. Наливаю еще виски и возвращаюсь на пол кстати о любви ее стало гораздо больше чем раньше например на прошлой неделе я почти переспал с пятью девушками почти потому что с одной дошло только до страстных поцелуев в туалете я был сильно пьян у двух в самый ответственный момент обнаружились месячные четвертое с которой меня познакомил антон весь вечер одаривала меня знаками внимания мы тискали друг другу под столом а потом она вышла поговорить по телефону и исчезла А как же дружеские рекомендации и хорошие отзывы с прежнего места в постели? Последняя девушка была проституткой, что вроде бы за победу не катит. Или уже катит. Не хотелось бы в это верить. Отношения с женщинами стали напоминать аренду дорогих автомобилей. Ты непременно хочешь покататься, но постоянного желания обладать у тебя нет. Тому есть масса причин. От быстрого пресыщения до да связанных с наличием такого автоголовняков. Но, в отличие от женщин, машина не стремится въехать к тебе домой и остаться в твоей постели. Я стал предельно честен. Я не хочу серьезных отношений. Об этом говорится в User's Guide Андрея Миркина, которая вручается на раннем этапе знакомства. И если раньше страх проснуться с женатым был связан с юным возрастом, отсутствием денег и социального статуса, Теперь он базируется на наличии всего вышеизложенного. И хотя с тем, как себя позиционировать, все давно ясно, по-прежнему как-то сложно все. Многие в этом городе готовы полюбить того парня с экрана, который весел, циничен, успешен и молод. Того чувака, что скрашивает ваши тоскливые дни каждую среду и воскресенье с 21 до 22. Иногда мне кажется, что, встречаясь, общаясь по телефону, присылая смски Просыпаясь со мной в одной постели, они говорят с другим человеком. Точнее, тот самый кто-то третий — это и есть настоящий я, что смотрит шоу по телевизору, сидит в массовке, стоит за спиной с камерой или вращает суфлер, стараясь попасть в ритм. В углу гостиной висит диско-бол, подаренный мне одним из безумных друзей. Тех, которым все время кажется, будто вечеринка вот-вот начнется. Я поднимаю глаза и смотрю на сотню Миркиных, отражающихся в каждом стеклянном квадратике. Каждое отражение чуть отличается от другого. Где в этом калейдоскопе настоящий? Тот, который другой. Тот, который лучше меня. И найдется ли одна, та самая, Готовая просыпаться по утрам с настоящим мной. Готов ли я проснуться самим собой? Диско-бол напоминает лягушачью икру. Однажды я сниму его, потому что он давно надоел. Либо сотни меркиных разорвут наконец икринки и наполнят собой квартиру. Они окружат меня, стиснут в кольцо, прижмут в угол и примутся сверлить ненавидящим взглядом. «За что?» — закричу я. «Чего еще я проебал, не успел, забыл сделать? Чего вам нужно?» «Ничего!» «На-то!» «Не-а! — послышится их нестроенная разноголосица. Но дискобол все еще на своем месте. Разглядывать его все еще доставляет. Своим видом он как бы олицетворяет фразу «Есть другой мир!» «Должно быть, он есть!» Фразу, которой я неизменно заканчиваю шоу. Я смотрю на свое отражение в квадратике, что напротив моего носа. Черные прямые волосы, глубокие носогубные складки от постоянных улыбок, равнодушные глаза. Мне 30 лет. Я ведущий успешного молодежного ток-шоу, неплохой диджей и, как мне недавно сказали, небесталанный актер. Я сижу абсолютно голый на полу собственной квартиры, И ем вермишель ролтон из картонного стакана. Не потому, что голоден, а потому, что похуй. Меня практически ничто не напрягает. Практически, потому что через полчаса я прикончу бутылку виски и лягу спать. В этот момент в дверь звонят. Шатаясь, я бреду в прихожую, чтобы обнаружить на экране домофона Тани лицо. Прошу. Не заперто. «Знаешь, я подумала, ты мне нравишься», — открывает Таня прямо с порога беспорядочную стрельбу. «Хочешь работать в Останкино?» — с трудом выговариваю я.